Всего несколько минут назад она мирно сидела на плавающих мостках и любовалась розовым закатом. Ее сердечный дружок, несмотря на все уговоры, полез в холодную реку и теперь плавал в отдалении, фыркая на всю излучину. Здесь обычно купалась челядь герцога, но ранней весной сюда ходили только прачки. Вечерами на мостках было пусто, и Бенди с без помех наслаждались дыханием засыпающей реки. Солнце еще не успело спрятаться за дальний лес, как вдруг потемнело, и шквальный ветер вспучил в воду. Венди вскочила и стала отчаянно звать Деррика. К ее радости он необычайно быстро приближался. Мостки под ее ногами ходили худуном, и бревна неожиданно стали расползаться. Она оглянулась и не увидела берега. Вспышка молнии осветила прибрежные сосны. Они стремительно удалялись. У дерева, к которому были привязаны мостки, кто-то стоял. В руках устоявшего блеснул топор, и дикий смех слился с раскатами первого в этом году грома. Потерявший привязь мостки несло мыши. камыши. Дерек едва поспевал за ними. Венди вцепилась в разваливающийся плод и продолжала звать своего любимого. В кромешной темноте среди камышей ее слабый голос был единственным ориентиром. Когда Дерек отыскал свою малышку, она была уже в воде, и едва держалась за последнее бревно. Он подхватил ее подмышки и начал судорожно оглядываться. Вокруг стеной стояли камыши. Дна под ногами не было. «Куда плыть?» — вырвался отчаянный крик. «Туда!» — тихо прошептала Венди, с трудом поднимая руку из воды. Дерек не знал, откуда была такая уверенность, но немешка поплыл в указанном направлении. Поначалу Венди пыталась помогать ему, но вскоре затихла. Тело Дерика занемело в холодной воде. Одна все не было. Силы покинули его. Он перестал грести и в последний раз прижал к себе любимую. Вода уже скрыла их с головой, когда он вдруг почувствовал вязкий ил под ногами. Близость спасительной суши придала сил, и вскоре они были на твердой земле. Дерик нес Венди вдоль берега, а та что-то шептала и покрывала лицо своего героя слабыми поцелуями. Когда дорогу преградило упавшее дерево, очередная вспышка молнии заставила их зажмуриться, и они не заметили посиневшую руку с топором, торчащую из-под огромного ствола с обрубком каната от мостков. С восходом весь замок был на ногах. Страшную вещь принесли прачки, нашедшие по дороге на реку тело внука герцога. «Какое несчастье!» — причитали они. «Сначала отец, а теперь и сын». Тело было придавлено вырванной с корнем сосной. Необъяснимое выражение злорадства застыло на лице мертвеца, а его белесые глаза продолжали остекленело источать ненависть. Так сбылось еще одно предсказание Сидонии. Слухи о ее возвращении не заставили себя долго ждать. Они росли, как снежный ком, наполняясь новыми, пугающими воображение подробностями. Не прошло и недели, как по всей Померании разлетелась весть, о проклятии рода герцога. Соседи стали объезжать их замок стороной. Молва о череде смертей и бесплодии обитателей замка расстроила готовящиеся свадьбы, и внуки открыто обвинили деда во всех своих несчастьях. Доведенный до бешенства, глава проклятого семейства объявил открытую охоту на свою обидчицу и назначил немалую цену за ее поимку. Всего этого Венди не знала, После купания в ледяной воде она слегла, и Дерик оберегал ее от страшных новостей. Она теперь спала не у себя в темной кухне, а в просторных палатах лекаря, предназначенных для больных. Дерик неотступно дежурил подле нее и порой забирался к ней под одеяло, чтобы согреть любимую своим теплом. Вот и этим утром Венди проснулась в объятиях своего ненаглядного. Уже в который раз ее разбудил свет огромных окон лекарских палат. Ночуя в кухонный кладовой, она не привыкла к утреннему свету и сейчас долго смотрела в сторону окна сквозь розовую занавесь закрытых век.